Глава 18 -я. От ил Кетро я ожидала чего угодно. Роскошного ресторана, наподобие того, в который меня водил лорд Верлин, модные кафешки для молодёжи, вроде тех, что предпочитал Себастьян. Вместо всего этого Этерн притащил меня в родовое гнездо. Ехали снова на такси довольно долго. Городской особняк рода Кетро находился в пригороде, вдалеке виднелись огни столичных высоток. А также красиво светилось в наступающем сумраке, парящее в воздухе здания Сената. Миновав ворота, мы оказались в саду, где ствол каждого дерева обивали гирлянды сотнями золотистых лампочек. «Как красиво!» — выдохнула я, оглядываясь и ощущая, как что-то глубоко внутри меня переворачивается от тоски и несправедливости, потому что я могла бы жить в этом доме. Я хотела бы ужинать в этом чудесном саду, благоухающем сладкими ароматами экзотических южных растений, каждый вечер. Сидеть в той резной деревянной беседке с мамой и папой, не скрывая, кто я есть. Откуда у вас в саду ароматы южных растений поздней осенью? Магия Сильяэр, пожал плечами Кетро. Иди в беседку, я спрошу на кухне, что у них есть. Почему ты решил поужинать именно здесь? я помолвлен ты дважды помолвлена, вряд ли стоит показываться в приличных заведениях столицы вместе. Меня знают в лицо, тебя и твоих женихов вычислят в два счёта. Жёлтая пресса потом нам житья не даст. Я кивнула, полностью соглашаясь с ним. Даже восхитилась, что он подумал о таких вещах. Что было бы с дедом и мамой, если бы они увидели фотографии того, как я ужинаю с Элремиэлем Кетро? Подумать страшно. Правда, беседка — не лучший выбор для ужина в разгар осени. Хотя уже на подходе я увидела тонкие золотистые нити, оплетающие её. Зашла внутрь убедилась — защита от ветра и холода. Как бы я хотела здесь жить! Илремиэль вернулся со слугой, который молча мне поклонился и быстро накрыл стол на двоих, ловко переставив посуду, еду и даже бутылку вина с сервировочной тележки. «Слушай, а твои родители...» — забеспокоилась я. — Их нет в городе, ездят по герцогствам. Я с облегчением выдохнула. На ужин нам принесли запечённое мясо с овощами и чудесный десерт со свежими ягодами. Пока Этерн разливал вино по бокалам, мне внезапно пришло в голову. — Рэм! Он почему-то вздрогнул и даже пролил несколько капель мимо. — Спасибо тебе огромное! Он медленно поставил бутылку на стол, взял бокал посмотрел на меня. Значит, сегодня я оказался не таким злобным, как обычно. Я и не думала, что ты злобный. Улыбнулась я, беря второй бокал. Я слышал другое, заметил ил делая глоток. Правда? Угу. Он осушил половину бокала. Прости, кажется, я действительно говорила нечто подобное к кому-то. Мне стало ужасно стыдно. Я отпила вино, а потом пробурчала. Информация в академии распространяется удивительно быстро. Да ладно? У тебя были причины так считать. Расскажи лучше, как ты вляпалась в двойную помолвку, да ещё с Верлиным и принцем Бьярне. Ты ведь понимаешь, что кого бы ни выбрала, второй будет оскорблён в лучших чувствах. Кетро принялся за мясо, а у меня совсем пропал аппетит. Сама я старалась не думать об этом, но Этерн попал не в бровь, а в глаз. Дед пообещал мою руку Верлину, причём независимо от моего согласия. Адриан дал мне прослушать его сообщение. «Мрачно ответила я. Помолвка должна была состояться буквально через месяц. Меня бы отстранили от учёбы и заставили готовиться к свадьбе. Себастьян предложил свою помощь, чтобы получить отсрочку от помолвки до конца первого семестра. В дворянском кодексе Магиттерры как раз прописаны подходящие сроки. План такой, если кто-то возьмёт меня в отряд, помолвку и выбор придётся отложить уже до конца обучения, то есть ещё на год». А если я не попаду в отряд, то меня просто отчислят как отстающую. В этом случае я надеюсь воспользоваться правом отказаться от обоих». Элоремиэль даже перестал жевать. «Подловили тебя, солны!» Он осёкся под моим взглядом, а потом заявил. «Сестрёнкой звать не буду. Да, какой, оказывается, сверхсообразительный. А Верлин подлый. Не ожидал от него. Грозит девушке отчислением». «Кстати, нет у тебя никакого права отказаться от обоих. В кодексе это чётко прописано». «Что?» Мне показалось, я ослышалась. Понадеялась, что он шутит. Конечно, меня не прельщала перспектива отказывать сразу обоим, а если быть до конца честной, я надеялась тянуть время до тех пор, пока они оба не откажутся от меня в пользу более сговорчивых невест. Но Себастьян сказал... Губы Кетро скривились в ухмылке. Он откинулся назад. «Да, и под сверхподлюга ещё та. Интересно, почему им обоим так важно жениться именно на тебе?» Задумчиво произнёс он, разглядывая меня своими пронзительно-зелёными глазами, от чего у меня аж мурашки побежали по телу. Я отвела взгляд и отпила вина. «Снова намекаешь на то, что я не представляю интереса как женщина?» «Да нет, дело не в этом. Просто Верлин вообще не стремился жениться». Сколько я его знаю, он отказывался от всех невест, которых выбирал отец, а тут внезапно согласился. А Свер вообще, хм, скажем так, его спальня была второй по популярности в университете. «Потому что первое место по праву занимала твоя спальня», — хмыкнула я, а зелёные глаза сузились. Информация в академии и в самом деле распространяется удивительно быстро. В ответ я лишь пожала плечами. «А почему ты всё-таки не хочешь замуж? Я думал, что цель чистокровных аристократок именно в этом. Да и женихи как-никак неплохие. Не каждой девушке выпадает выбирать между принцем Бьярной и будущим герцогом и членом Сената. А может, Верлин даже станет императором? Я хочу сама собой распоряжаться. Я устала, что за меня всё вечно решает дедушка. И понятия не имею, кого из них выбрать». «Я думал, выбор очевиден. Себастьян, Свер, разве нет?» — удивился Элоремиэль. Я вздохнула. — Честно говоря, я не хочу выходить замуж ни за одного из них. — Странно это слышать, — осторожно произнёс Кетро. — Знаешь ли, во время учёбы в университете я видел, что Свер и Верлин вызывают у девушек лишь восторги. — Как и ты, — хмыкнула я. — Сейчас речь не обо мне, — спокойно ответил Этерн. — Чем они тебе так не угодили? — Знаешь, как-то неловко с тобой об этом разговаривать. «Поначалу Себастьян мне нравился, но когда узнала его поближе... Да к тому же я склоняюсь к традиционному браку...» «Неужели ты настолько веришь в культ чистокровности, что это влияет на твои симпатии?» В голос Сейлора Миэля проскользнули презрительные нотки, хотя он и пытался их скрыть. Видимо, верования антропитов его сильно задевали. «Не настолько. Свер просто не вызвал тех... чувств, на которые я рассчитывала». «Только не говори мне, что ты веришь в любовь, калерия перье», — язвительно хмыкнул Кетро. «Представь себе верю. По крайней мере, мне всегда казалось, что к человеку, к мужчине», — поспешно добавил я, заметив, как скривился Этерн при слове «человек», — за которого собираешься замуж, нужно испытывать другие чувства, нечто большее, чем уважение или дружескую симпатию. «А к верлину и с ты испытываешь уважение и дружескую симпатию соответственно?» уточнил Кетро. «Думаю, да. Разве ты не любишь Марлен, раз решил на ней жениться?» Он поморщился. «Я совсем не хочу жениться на Марлен. Я к ней отношусь скорее как к сестре, чем как к женщине. Объясни мне, кстати, в чём смысл брака с ней? Неужели Алихару Кетро так не терпится пропихнуть своего сына в императоры? Ведь твои потомки будут следующие в очереди». Рэм запрокинул голову, глядя в звёздное небо, и внезапно сказал... Алихар Кетро мне не родной отец. Я замерла. Мышцы лица словно свело судорогой, голос изменила и я смогла лишь хрипло прошептать. Что? Я не Кетро по крови, и магия рода мне недоступна, поэтому я не умею лечить. Значит, я не смогу стать хранителем магии рода, и тот начнет угасать, поэтому родители стремятся женить меня на Марлен». Она войдет в род Кетру, владеет магией целительства, родит наследника, и род продолжится. Она из правящей семьи. Никто не скажет ни слова против нашего наследника. Вот если я, приемный сын, женюсь по своему усмотрению, например, на антропийке, мои дети унаследуют мою устойчивость к магии. А если женюсь на тернике из младших семей, то все равно правящие могут оспорить права моих наследников зайти на трон Гехарии. Да и не только правящие. Сенат тут же ухватится за эту возможность и продвинет кого-то из чистокровных аристократов. Хотя мне нет дела до всего этого. Просто понятия не имею, как отказать единственному отцу, которого знал в жизни. Сердце гулко стучало, всеми силами стараясь не выдать своего волнения. Я спросила, разве у Олихара нет других наследников? У него была куча любовниц, но ни с кем ничего не вышло. Была? осторожно уточнила я. Да, моя мать готова была терпеть все других женщин только ради рождения наследника рода Кетро. Но спустя десять лет неудач она потребовала дать отставку любовницам. Боги, никогда не думала, что из-за моей тайны может пострадать кто-то еще, кроме матери и деда. А получается, страдает Рэм, оказавшийся на моем законном месте, как в ловушке. Марлен, которая не хочет замуж за Рэма, «Даже Алихар, хотя последний сам виноват. У него могла бы быть уже целая куча наследников». Не замечая моих эмоций, Рэм продолжал рассказывать. «Когда он встретил мать, мне уже было пять лет. Значит, тебе двадцать пять, да», — спокойно ответил Кетро, внимательно следя за моей реакцией. «А почему тогда ты ещё в академии? Я так понимаю, и в университет ты поступил позже всех?» По каким-то причинам я неправильно развивался. в Пять лет даже говорить не умел. Мать говорит, это из-за того, что мы много путешествовали, скрывались от моего настоящего отца. В общем, подробностей не рассказывает. Я с недоверием уставилась на него. Илремиэль Кетро, этот всезнайка и всеумейка, был отстающим в развитии. Да у Этернов такого вообще не бывает. Даже не спрашивай. Поняв мою реакцию, махнул он рукой. «Я не помню. первое воспоминание это знакомство с Алихаром и слова мамы «Дорогой это твой папа». Обряд принятия в рот Кетро. Правда, я очень быстро понял, что папа не родной. Никто со мной не говорил об этом, я просто знал». Илоремиэль продолжал рассказывать о своей жизни, как ни в чем не бывало. О том, как сверстники над ним смеялись, когда он пошел в школу, как трудно ему давалась письменность, каким он был рассеянным. Первые пятнадцать лет я постоянно проваливался в какой-то туман. Часто не помнил, как оказался в том или ином месте, словно моим телом управлял кто-то другой. Всё изменилось на охоте. Отец взял меня на неё в пятнадцать лет. Первый и единственный раз. Едва ли он понимал, что я не готов к реальному сражению. Да он вообще никогда не обращал на меня внимания, как и мать. В словах Этерна послышалась горечь. Словно я не существовал. И что произошло на этой охоте? Услышала я свой голос, прозвучавший как чужой. Я убил первого Ямадзе. Кривая ухмылкой загнула чувственные губы. Увидев кровь стихийника на своих руках, я чувствовал себя так, будто совершил преступление, предал кого-то. Но с того момента мир обрел четкость, а я — ясность мышления. Поняв, что сильно отстаю и уступаю товарищам, взялся за учебу. И стал всезнайкой и всеумейкой, Улыбнулась я, хотя сердце болело за маленького мальчика, который пострадал так же, как и я, если не больше. Которого не замечал приемный отец, игнорировала собственная мать, которому приходится жениться против воли просто потому, что он случайно занял чужое место в жизни. Рэм улыбнулся, продолжая разглядывать звездное небо, и мне безумно захотелось прикоснуться к нему, погладить по щеке, утешить. «Видимо, да», — ответил он. «А как твоя мать познакомилась с Алихаром? Из какого она сама рода?» – озвучила я, внезапно пришедшие в голову вопросы. От моих родителей сложно добиться откровенности. Но вроде мать была безродной до встречи с Алихаром, а он собирался жениться на какой-то антропийской аристократке. Я затаила дыхание. «Подожди, ты хочешь сказать, что...» «Твой в высшей степени рассудительный отец, который заставляет тебя вступить в брак из чувства долга, сам предпочел жениться на Этернике, которая уже гипотетически не сможет родить ему наследников. Вместо того, чтобы взять в жены плодовитую антропийскую аристократку? Нелогично». Тут Элромиэль перевел на меня взгляд. «Я увидела в зеленых глазах что-то такое, непонятное мне». Он тихо ответил. Логика уступает своей позиции там, где появляется любовь. «Разве ты веришь в любовь?» — язвительно спросила я. «Я допускаю, что с кем-то она случается», — спокойно ответил Этерн. «Но тебе он отказывает в праве подождать, пока ты встретишь любовь». Рэм помолчал, а потом сказал. «Разве не все родители поступают так же? Совершив собственные ошибки, они стремятся заставить нас избежать их или...» Верить в те глупости, в которые верят сами. Скажи, Калерия, мысль о чистокровности разве не ограничивает твои собственные желания? Разве тебя не уговаривают предпочесть Верлина с веру? Разве тебе не внушают отвращение к Этернам, чтобы ты не привела кого-то из нас в дом деда в качестве жениха? Я смутилась. Он прав. Родители всегда так поступают. Даже моя мать совершила огромную ошибку. А расплачиваюсь за это я. И эл -Ремиэль наши родители накосячили, а мы страдаем». «Галерия, ты чего?» — удивлённо спросил Рэм. Я очнулась от своих мыслей и поняла, что по моим щекам бегут влажные дорожки. «Стало жаль тебя?» — я попыталась улыбнуться, вытирая непрошенные слёзы. Он фыркнул. «Я запрещаю тебе меня жалеть, поняла? Я мог бы отказаться от женить бы на Марлен, если бы у меня появилась веская причина». — Думаю, если бы ты сильно захотел, то отказался бы и без всякой причины, просто ради себя. Кетро пожал плечами. — Слушай, Рэм, а сколько лет мастеру Торо? — Не знаю, лет 200 думаю. — Я чуть не поперхнулась вином. — 200 Разве у него нет внука, в котором пора обзаводиться семьей? — У Канхара нет детей. — Как это? — Все просто. У него одна жена, Этерниика. Они не смогли зачать ребенка. «Но разве странно, почему же он не взял в жены ещё одну девушку?» «Не все Этерны предают любовь ради продолжения рода калерии», ответил Кетро, внезапно посмотрев мне прямо в глаза. От серьёзности в его взгляде и беспокойного пламени, метавшегося в нём, мне стало не по себе. «Ахм, я не имела в виду ничего от такого, просто у Этернов многожёнство в порядке вещей вроде бы», смутилась я, переводя взгляд на тарелку. Сенат Гехарий во главе с императором всячески поддерживают тех, кто создает многочисленные семьи. Берет в жены несколько женщин. Но любой может остановиться на одной, единственной, если хочет. Я промолчала. Мы, не сговариваясь, вернулись к ужину, болтая уже только о разных пустяках, вроде учебы и проектов. После ужина Рэм телепортировал меня прямо в комнату. Несмотря на поздний час, я и не думала ложиться спать ходила по комнате, прокручивая в голове все события этого дня. Мои представления об Илрамиэле Кетро развалились на части. Я думала, что он подсознательно чувствует во мне сестру и потому так злится, что-то вроде неосознаваемой ревности. Мама столько раз пугала меня тем, что Этерны ощущают родственную связь. Теперь выяснилось, что, во-первых, он злился потому, что считал меня расчетливой охотницей на мужей, Во-вторых, вообще оказался милейшим парнем, которому почему-то небезразлична моя судьба. Не зря же мастер Торо так над ним подшучивал. Видимо, девочки были правы. Для Кетро не свойственно принимать девушек всерьёз. А я стала исключением. В-третьих, Эл-Ремиэль не мой брат, и это обстоятельство почему-то удивило меня больше всего. Удивляло и вместе с тем беспокоила по какой-то причине, которую я никак не могла осознать и сформулировать сама для себя. Хотя, с какой стороны посмотреть? Если бы мы росли вместе, вместе приняли силу рода Кетро, то в глазах Этернов считались бы полноценными родственниками. И дом, дом, который я ощутила своим с первого же мгновения. На глаза навернулись слезы. Нет, я по-прежнему понимала причины, по которым мама с дедом прятали меня столько лет, но как же я злилась на отца, который разрушил мое будущее, отказавшись от моей мамы и женившись на другой женщине. Однако больнее всего почему-то было при мысли о маленьком реме. чьей матери некогда было заниматься собственным сыном, но при этом она успела увезти чужого жениха и удачно выйти замуж. В конце концов мне пришлось принять ледяной душ и сказать себе. «Калерия хватит. Жалость убивает. Илрамиэль Эл Кетро совершенно не заслуживает жалости. Он сильный, умный и прекрасно может постоять за себя. Он Кетро, в конце концов. Давай лучше думать о тебе». Это меня немного успокоило. И за три часа до подъема я все же провалилась в сон.